Глава 29. У дракона сыто брюхо, да глаза голодны. Бьянка Лара была хороша, хороша во всём. Она так искренне радовалась победе и так самозабвенно рассказывала об игре, самозабвенно в смысле, что про себя она и забыла, хотя сыграла одну из ведущих ролей в матче. Но нет, она восхищалась тем, как Тино принимал непринимаемые единицы на задней линии, как и Стебан находил бреши в обороне Ваяк. Я даже сказала несколько добрых слов в адрес казалось совершенно непримечательной Анны, нашей полуфланговой. Оказывается, даже она пару раз спасала команду. Казалось бы, что в этом такого? Я спасал гораздо чаще, но Бьянка была права. Из таких незаметных подвигов и сложился итоговый счёт. Её зоркий глаз выхватил то, что не увидел я, и, сомневаюсь, что заметил Кристобаль. Целенаправленный вывод из игры Рика Меня Бьянка тоже показала во всей красе и силе. Прямо огонь, капитан. Ещё бы сидела она рядом, а не в компании мальчишек-первокурсников. Когда отец отпустил меня на праздник, першество шло полным ходом. Точнее, он меня туда послал. Мол, нам не удалось проиграть, как ожидалось, но с другой стороны, выиграв в тяжёлой борьбе, мы доказали, что не зря носим крылья. Видимо, внезапно сочинив оправдание перед советом за необдуманный поступок отпрыска Отец успокоился и решил: "Теперь я должен возглавить празднование, раз уж другого выхода нет". Не обнаружив за столом Бьянку, я решил, что она уже ушла. Всю дорогу она вела себя отстранённо, забилась куда-то далеко в угол, отделившись от всех. Я решил, что устала. Игра действительно выдалась тяжёлой даже для меня, тренированного дракона. Во время общения с отцом мне было не до отслеживания местоположения Бьянки. Крылатый предатель рассосался, будто его в природе не существовало, и высунул в свою морду сущность лишь тогда, когда я примастил пятую точку на свободное место за столом. Оказалось, мы пришли почти одновременно. И выскочка радостно устроилась в компании парней-магов, среди которых был тот, которому я надавал в двух драконах по мажьей физиономии. Вот тут-то крылатый и встрепенулся, и в воздухе запахло старой доброй потасовкой. Но Бьянка стала рассказывать... Дракон довольно щурился и урчал от щедрых похвал. И я тоже расслабился и благосклонно принимал знаки внимания от сидящей рядом Каталины. А потом пришло время пожинать урожай. Бьянка утопала с весёлой троицей и первогодков, а мне пришлось провожать нашу приму, которая ею и секунды не была, но принимала поздравления с победой, будто сама все очки собственноручно заработала. Счастливая Сьера Лара заливисто хохотала шутками молокососов и прижимала к груди букетик недоразумения, будто это бриллиантовая диадема. Зато я был весь такой великолепный и в компании не менее идеальной спутницы. Но мне было тоскливо и одиноко. Почему жизнь так несправедлива? В выходной я решил выспаться, но вместо этого проснулся не свет ни заря, с тревогой вспоминая вчерашний вечер. А ведь Бьянка действительно может начать встречаться с кем-то из магов. И что самое обидное, я сам посоветовал к ним обратиться. Практически свёл. Кто же думал, что дело примет такой оборот? Действительно, кто бы мог подумать, что симпатичная, яркая барышня может оказаться предметом интереса со стороны подхвостно озабоченных малолеток. Это же так невероятно! Я-то мог ею увлечься, а другие драконы и просто маги — слепые, глухие и слабоумные. В памяти совершенно непрошено стали всплывать ситуации, когда в моем присутствии мужчины оказывали Бьянке внимание. Тео, Эстебан, Ник, Рикардо де ла Мора, сладкий бескрылый мальчик. Можно ли рассматривать интерес к Бьянке, Дона Крестобаля, как чисто академический? Да, он был ровесником отца, но студентки бегали за ним восторженной толпой. И он был свободен. Безрадостные мысли подогревались желанием дракона ее увидеть». Я ощущал местоположение Бьянки, словно внутри был компас. Я даже стал придумывать предлог, чтобы с ней встретиться, но предлог не находился. Нас ничего не связывало, кроме крыла боли и покушений на её жизнь. Какая ненавязчивая тема для светской беседы. Привет, как дела? На твою жизнь давно не покушались? Я тут заскучал немного, никого не спасая. Можно было встретиться и без предлога, и даже проигнорировать прямой приказ отца насчёт интрижек на стороне. Но что меня ждёт в дальнейшем? Конечно, сейчас высший свет не столь категоричен в отношении связей с магами, но даже в нынешние просвещённые времена наличие любовницы пристолюдинки может поставить крест на будущей карьере. Это в зрелом возрасте, достигнув всего и почивая на лаврах, дракон может себе позволить любые шалости. В седина в бороду, гуляй смело. А до рождения старшей ветви это гарантированный скандал с отлучением от двора. Я чувствовал себя загнанным в тупик, и тупик был повсюду, куда ни кинь глазом. Я не был готов низвергнуться со звёздного небосвода до положения парии, но и жизнь с Каталиной представлялась хуже каторги. Мысли о дрессировке жены как домашнего питомца не вызывало во мне азарта. «Неси тапки, хорошая девочка, на, держи серёжки, купленные на твои деньги». «Благая тень, как это всё унизительно!» И Стебан, словно чуя мой настрой по дороге на лётный полигон, завёл разговор об Янке. Представляешь, Галижу вчера в окошко, а там на штыке с выскочкой милуется. Представляешь? Я помотал головой. Не представляю и представлять не хочу. Это опасно для моего душевного здоровья. В каком смысле милуется? уточнил я. Провожал до общаги и ручки целовал. В общем, парочка такая, водой не разлей, огнём не разожги. рассмеялся Баня. А говорил-то поначалу. Вот если бы она была драконицей. Да-да. Когда под хвостом подгорает, видимо, уже неважно, крылатая или нет, оттаптывал мне душу приятель. Ну, ему-то можно, с дядешкиным наследством он себе вообще всё что угодно может позволить. А у тебя как с линкой? Я пожал плечами. Бегает. О, вот, да за ним никто не бегает. Кому он нужен из приличных партий? Нагуляется, потом пойдёт на брачный рынок покупать себе какую-нибудь юную, младшую вет, за которой, кроме внешности, невинности и радословной, ничего не числится. Хорошо бы идти на рынке покупателем. И даже если в кошельке у тебя не густо, лучше не богатый выбор, чем никакого. Как у тебя с дипломом дела? Не унимался словоохотливый Эстебан. После празднования победы он удалился с двумя симпатичными магичками из природников. Ему пока браком не угрожали, и он мог вкушать все прелести и славы. Не мудрено, что он такой оживлённый после интенсивного эмоционального отдыха. «Работаю», — соврал я. «Молодец, я за тебя болею». Он похлопал меня по плечу и, забросив на плечо сумку, умчался вперёд. Там, возле дорожки, его поджидала одна из давешних девиц. Или какая-то другая, я в лицо их не запоминаю. Вполне закономерно, что в драконьей ипостаси Крылатый в конец разбушевался, убеждая меня сменить направление учебного полета и мчаться к главному корпусу, где, по его мнению, сейчас находилась Бьянка. Понятия не имею, с чего он взял, что она там, что и делать в корпусе природников, да еще после занятий. Но он был непреклонен и возмущен. Мне удалось справиться с хотелками драконов в полёте, но после двух крыльев я всё же поплёлся в главный, чувствуя себя последним кретином. Мне казалось, что я чувствовал себя последним кретином, когда открывал дверь в лекционную аудиторию. Но увидев там Рика и Бьянку, которые стояли вплотную друг к другу, и вот-вот должны были, вот тогда я осознал, что полный идиот. Бьянка банальная профурсетка, которую перебирают самцов, кто побогаче, да познатнее. И я дурак тогда же, с крылатым на пару. Я хлопнул дверью в сердцах и поплыл куда глаза глядят, взмыв в воздух драконом, как только позволили приличие. Мы умчались так далеко, как было можно, туда, где не было ни людей, ни магов, ни драконов, только золотой лес, горы и бескрайнее небо. Я отдался полёту и выбросил из головы все мысли. Лишь горечь разочарования наполняла душу, угрожая прорваться пламенем из пасти. Налитавшись до соплей, до слёз от встречного ветра, я повернул назад. Компас едва ещё щиал бьянку, и я успокоился. Проходит. Но нет. Чем ближе я подлетал к академии, тем острее я её чувствовал, и тем сильнее меня раздирало желание увидеть подлую обманщицу и высказать ей всё, что накопилось на сердце. Я приземлился в парке, понимая, что не готов в таком состоянии идти в общежитие. Я там тупо разнесу всё к теням собачьим. Попетляв по аллеям, я свернул в свою любимую беседку, ту самую, возле которой Бьянка осмотрела фейерверк, изображая невинность и наивность. Оплетавшие беседку Лианы отсвели, и увядшие лепестки свисали измятыми лоскуточками, как использованные салфетки. Словно мои чувства. Нюх-ни-нюх Крылатова утверждал, что Бьянка приближается, но мне уже было всё равно. Я ощущал внутри разверстую бездну пустоты и безразличия. Она вышла на поляну и уставилась на меня, будто не ожидала увидеть. А зачем тогда вообще сюда пришла? Я молчал, сложив руки на груди. Она ни слова не говоря, подошла ко мне и встала рядом. Но потом негромко произнесла: "Ты и на меня злишься?" "Нет, уже не злюсь. Мне уже всё равно". "Рик учил меня танцевать", выдала она самое глупое объяснение, какое только могла придумать. "Не ври, все умеют танцевать. А я не умею". Она тоже сложила руки на груди и уставилась в сторону. Невозможно, даже и до 20 лет и не уметь танцевать. Все молоденькие девушки ходят на танцы. Представь себе, я выросла в приюте, и у нас танцев не было, взвилась Бьянка. А потом я жила вместе с опекуншей, и вот с самой директрисой. И мне тоже, представь, было не до танцев. Она сильно болела последние годы, не могла ходить, и я ухаживала за ней, пока донья Антония не ушла за тенью. Предательница память вытащила из своих глубин слова Каталины о том, что Бьянка не танцует в факультетском танце, потому что не умеет. Выходит, не врет. Но она могла бы выбрать более подходящего учителя, чем бескрылый Рик. «И как успехи?» — я скривился. «Никак», — она грустно вздохнула. «Я полная бездарь. Представляю, как потешался бы Сьер-Матео. А он тут при чем?» Мы вчера столкнулись в архиве. Он вызвался меня проводить и настойчиво предлагал себя в качестве учителя танцев. Сьер де Лавега просто не представлял всю глубину проблемы. Она горько усмехнулась. Они просто столкнулись в архиве. Шли и шли и столкнулись, как два меча над сеткой. Я с трудом удержался, чтобы не врезать кулаком по перилам беседки. Нет, ну какой жук? А твои боевики что же? Никто не вызвался. Бьянка пожала плечами. Я иду на бал с Андресом, а он, как и я, танцевать не умеет. Я чуть было не спросил, зачем она тогда с этим Андресом на бал идёт, как Бьянка продолжила. Мне вообще это не интересно. Я поняла, что это не моё. Ты прав, заявила она. И я был бы не против такой оценки, если бы хоть слово перед этим сказал. Я не буду учиться. Мне очень хотелось верить, что она не обманывает. Мы драконы, такие глупые. Нам только скажи то, во что мы хотим верить, и мы уже верим. Лохи развесистые. Но крылатому было так жаль девчонку, ему так хотелось её утешить, прижать к себе, погладить по голове и даже чмокнуть в макушку. И тут до меня дошло. Как ты не будешь учиться? Я чудом поймал на языке продолжение. А как ты собираешься танцевать со мной в качестве королевы? Никто уже не знает, что её выберут королевой. Все же наивно полагают, что королеву действительно будут выбирать. А зачем? Упёрлась Бьянка. «Ну как, пригласят тебя на бал?» «Да, сижу я в своей лавке, в замшелом, не пойми, где иске, и тут вдруг приходит персональное приглашение на королевский приём. Танцевать обязательно». Для меня, выросшего в доме, где приглашения на балы доставлялись чуть ли не каждый день, нарисованная картина была как из другого мира. «Ладно, давай научу», — щедро предложил я. «Крылатый чуть на хвосте не запрыгал от восторга. Да, да, давай, берём». Диего, благодарю, но мне на сегодня разочарований достаточно. Да что ты знаешь о разочарованиях на сегодня? Нет, правда, это совсем не сложно. Стал настаивать я, делая шаг на встречу. Я не хочу чувствовать себя идиоткой. Да чтоб ты понимала в идиотии. Ты же прекрасно играешь в Крылабол, у тебя должно получиться. Меня в Крылабол в приюте днями напролёт гоняли, лишь бы на пакости сил не оставалось, хохотнула Бьянка. ты даже представить себе не можешь, какой задирой и всеобщей занозой я была в детстве. Но почему же ты прекрасно сохранилась, горячо возразил я, и мы рассмеялись. Напряжение вдруг пропало и снова возникло, только совсем другое напряжение притяжения, осознание того, что она совсем рядом, в одном шаге. Дай мне шанс. Я протянул руку и сделал ритуальный поклон приглашения. У тебя обязательно получится. Диего, я деревянная косарукая кривонога, предупредил Бьянка, но ответила положенным реверансом. У меня таких ещё не было, признался я, и не знаю, чего в этих словах было больше: шутки или правды. Просто расслабся и слушай тело. Чьё? фыркнула она. Наши. 1 2 3 4. Я привычно считал, как когда-то делал на штанцмейстер Локоть выше, спина прямее, взгляд, глаза в глаза. 1 2 3 4. Улыбайся. Она улыбнулась, глядя мне в глаза своими омутами, в которые меня затягивало с каждым движением всё глубже и глубже. В какой-то момент Бьянка перестала ошибаться, и наши движения стали слаженными, будто мы действительно стали одним организмом. Но не совсем, осталось всего чуть-чуть до полного единения. Я остановился, пытаясь унять дыхание. Потянулся губами к её рту. За спиной зашуршали кусты, будто через них ломился лось. Мы с Крылатым вздрепенули, развернулись, но никакого лося там не было. Не было вообще никого. Просто вечер, просто парк, просто Бьянка в моих объятиях и осколки ощущения мы единое целое. "Благодарю, Диего", откашлявшись, заговорила она. "Да, это не так сложно. Очень легко", согласился я. Нужно всего лишь слушать тело наше. Мне пора, нужно ещё к завтрашним занятиям готовиться. Бьянка упорно избегала моего взгляда, но, может, оно и к лучшему. Я пойду, я кивнул. Но проводил до самого общежития, следуя за ней на расстоянии бесшумной тенью.